Голова 379 минимир Мини-мир. Они были поражены тем, что какой-то незнакомец смешался в разговор крупных шишек, а другие были изумлены, потому что узнали Цзои. Тот грозный мужчина, что задал Цзои вопрос, тоже изумился. «Главный консультант за Центральное управление отправило вас возглавить отряд?» Цзои кивнул. «Да». Мужчина немедленно протянул ему руку. «Здравствуйте. Я Шейн Депин из Хубейского экстрабюро. «Здравствуйте, начальник Шэнь». Эдзуи пожал ему руку, зная, что перед ним начальник хубейского экстрабюро и экстрадинар класса А. «Начальник Шэнь». Эдзуи без лишних слов перешёл прямо к делу. Спасение людей не требует отлагательств. Раз отряд ещё не сформирован, тогда я сперва войду внутрь и осмотрюсь, когда вернусь, примем решение, что дальше делать. Хотя пропавшие туристы действительно сами полезли на рожон, не ведая страха смерти, однако если есть возможность спасти их... Надо ей воспользоваться. А для этого нужно беречь время. Чем дольше Шэн Депин и остальные совещались, тем меньше шансов на выживание оставалось у туристов. Такой суровый человек, как Шэн Депин, невольно залился легкой краской. Остальные приняли либо смущенный, либо несогласный вид. И воцарилась немного неловкая атмосфера. Слова Цзыи впрямь задели за живое. Тэ! Один из несогласных только хотел возразить, как Шэн Депин перебил его. «Ладно, тогда мы будем ждать от вас приятных вестей. Будь осторожны, консультант Зо». Шэнь Депин отчетливо видел, что не все знают Зуи. Руководство Экстра-Бюро и Экстра-Ассоциации уже признали Зуи третьей Альфа Китая. Если в плане звания Шэнь Депин и Зуи находились примерно на равном уровне, то в плане силы и авторитета Шэнь Де Пин определённо уступал Зуи. А главное, что если кто и способен спасти пропавших туристов, то это никто иной, как Зуи. «Я пошёл». Зуи кивнув Шэнь Депину. Прошёл по лестнице и мигом нырнул в светящееся кольцо. «Подождите!» Мужчина со всклокоченными волосами поднял руку, пытаясь криком остановить Зуи, но тот уже пропал. «Ах!» Мужчина с засадой притопнул. «Он ведь не переоделся! А как же оружие и снаряжение?» Все видели, что цуи ушёл с пустыми руками, у него не было ранца и каких-либо других вещей. Пусть даже он силён, но по ту сторону врат скорее всего другой мир при вхождении в которой одежда, вероятно, будет уничтожена. На начальном этапе освоения Дикого Мира и Земли испытывали такую же проблему, что вызвало немалую головную боль. К настоящему времени уже давно было придумано решение. Например, брали с собой оружие, изготовленное из метеоритного железа, льняную одежду, сшитую ручным способом, а также специальный сухой провиант. Все эти вещи были заранее подготовлены, но Цзэй ушёл слишком быстро. «Ничего страшного» шэнь де понимая, насколько силённый экстраординар класса Альфа, произнёс. «Будем спокойно ждать его здесь». Все обменились растерянными взглядами, полностью лишившись интереса продолжать спор. Логуан, усмехнувшись, сел поблизости и с удовольствием закурил. Он был абсолютно уверен в Цзуи. А в это время Цзуи уже прошёл через светящееся кольцо и вошёл в другой мир. Войдя в кольцо, он почувствовал давление окружающей пространственной силы, Он не стал сопротивляться и позволил этой силе потянуть его за собой и телепортировать. Когда сияние впереди исчезло, взор от Зуи предстал красивый пейзаж. Слева от него было колышущееся море, которое завораживало своей чистотой, как будто под ясным небом разместили невероятный гигантский жадеид. Дул свежий ветерок. В здешнем воздухе содержалось куда больше кислорода, чем на земле. Справа от Зуи простирался горный хребет, чьи пять пиков вздымались до небес. Горная местность была покрыта дёстанными лесами, на вершинах лежал чистый белый снег, вокруг витала легкая дымка. Это было величественное зрелище. Между двумя горными пиками, что располагались недалеко от Зуи, не спадал великолепный водопад. Отчётливо слышался грохот воды. А под ногами Зуи был белый мягкий песок. Песчёная отмель растянулась на несколько километров. На песке виднелись различные окушки и обломки кораллов. Нигде не было мусора. Существует такое место на Земле, его бы непременно захватили туристы. Но за всеми этими превосходными видами таилась большая опасность. Этот мир непрерывно оказывал давление на такого лазутчика, как Дзуи, жестко подавлял его энергию ци и силу света, даже духовная сила была значительно ограничена. Казалось, будто увяз из которой невозможно выбраться собственными силами. Дзуи сделал проверку и обнаружил, что опустился ниже ранга рыцаря-стажёра. Энергию Ци и силу света невозможно было использовать, а радиус использования духовной силы составлял всего несколько метров. Эдзуи будто снова стал новичком, который только-только начинал идти по Роцарскому пути. Любопытно, Эдзуи потер подбородок и улыбнулся. Другой человек на его месте в этот момент вероятно запаниковал бы, но Эдзуи участвовал в бесчисленных войнах с другими измерениями и повидал несметное количество специфических миров. Например, существовал мир, в который могли попасть мужчины, но не могли женщины. А в одном мире лишь разрешалось существование магической силы, в другом же мире не было магической силы, что было кошмаром для чародеев. Был мир, где имелись только океаны и острова, и был мир, полностью покрытый огнём. Разные миры имели разные первозданные законы. Эдзуи бывал в нескольких мирах, где тоже ограничивались силы, и уже давно научился, как выживать. Самым важным было то, что в его пространственном кольце хранилось немало усилительных первозданных предметов. Пусть даже он не мог полностью активировать свои силы, ему было не страшно столкнуться с опасностью. Кроме того, Дзуи ощутил, что подавляющая сила мира невысокого уровня. Видимо, это был мини-мир. Мини-мир вовсе не был опасен. Если Дзуи столкнётся с неразрешимой опасностью, стоит лишь воспламенить свои добродетельные клейма, и тогда удастся полностью использовать свои силы. Только в этом случае баланс мирия будет нарушен, что приведет к непредсказуемым последствиям. Не исключено, что мир будет уничтожен, а если мир будет уничтожен, Зуи вряд ли повезет вернуться обратно на Землю. Поэтому так поступать нужно только в самом крайнем случае. Зуи был согласен придерживаться первозданных законов, чтобы исследовать этот мир и тем самым получить уникальную награду. Так поступали некоторые могущественные захватчики миров и измерений, прибывшие с Сарди. Кто знает? «Может, этот мир станет собственностью Цзуи?» Цзуи немного возбудился от этих мыслей, но сперва он обязан был исследовать этот мир, ознакомиться со здешними первозданными законами и овладеть ими, иначе ни о каком покорении не может идти речи. Конечно, первоочередная задача спасения людей, но где те пропавшие туристы? Цзуи огляделся по сторонам, однако не обнаружил никаких следов и не нашёл врат, ведущих назад на землю.